Глава пятая. Первая любовь бабули. Медленно обернулась и увидела в глазах герцога лед и ярость. Много ярости. Он, кажется, был недоволен тем, что я рылась в его вещах, и сейчас тем своим видом показывала это. Итак, я повторяю свой вопрос. Что же в этих бумагах, что ты нашла, Раэла? Я сглотнула и опустила глаза, развернулась к столу и взяла документы в руки. «Мирное соглашение с местными жителями», — проговорила я, не смея говорить дальше. «Мне впервые в жизни хотелось провалиться под землю и не продолжать». «Мирное соглашение о чем?» Услышала добродушный голос бабушки и посмотрела в ее сторону, а потом сделала шаг назад и оказалась по другую сторону стола. Теперь от лорда меня отделяла лишь столешница. Но это было лучше, чем ничего». Раэла, ты уверена, что хочешь произнести это вслух? Может быть, не нужно? Нам же не нужны неприятности!» «О чем говорит этот благовоспитанный лорд?» Возмутилась бабушка, вытерла руки о полотенце, а потом вымыла их под проточной водой с вонючим мылом, которое мы сами варили из мыльного корня. «А ну, дай сюда!» Бабуля, недолго думая, забрала документы из моих рук и принялась читать. «Вообще-то...» Рыться в чужих документах считается дурным тоном, произнес ледяным тоном лорд и сделал шаг в сторону стола. Не мешайте мне, молодой человек, свысока произнесла бабушка, взглянув на герцога. Сейчас вы разговариваете с потом потомственной ведьмой, которая слишком увлечена чтением, вместо того, чтобы заниматься приготовлением зайца. С ведьмой! удивленно спросил герцог и глянул на меня. Это правда? Конечно! хмыкнула я. «А что, вы не верите ведьм, герцог? Как вас там? Толариан?» Я слышала от них очень давно, но не думала, что встречу подобных так недалеко от города, да еще и на своих землях. «Так это ваши земли?» спросила бабуля, и я увидела, как ее лицо стало неприницаемым, а глаза из голубых потемнели. «Наша деревня стоит на вашей земле?» «Именно так». «Эти земли достались мне в наследство от моего отца, который недавно безвременно покинул этот мир». «Не продаемся!» Резко ответила бабушка и кинула документы на стол. «Можете забирать своих зайцев и уток и убираться отсюда!» Я взглянула на готового зайца, который лежал в блюде и буквально хвастался ароматной хрустящей корочкой. В животе заурчало так громко, что я схватилась за него и, поджав отсюда губы, отошла в сторону». «Простите!» – прошептала я. «Кажется, Раэла очень хочет есть, как и ее младшая сестренка». Лорд с улыбкой посмотрел на девочку, сидящую за столом. Она тихонько отщипывала кусочки мяса и незаметно отправляла их в рот. «Перебьемся!» – резко ответила бабушка и отодвинула от флоры блюдо с готовой зайчатиной. Это деревня единственное, что осталось у местных жителей, и мы не оставим ее!» «Сколько бы вы, герцог Фростхарт, нам не предложили. Я здесь родилась, как и моя мать и бабка. Здесь родилась, здесь меня и похоронят. В этом самом месте наши корни и сила. Это наш лес. И именно тут мы можем быть теми, какими нас создал наш Создатель. Давайте спокойно поговорим, миссис М. Простите, я не знаю вашего имени. Аурелия Санклоу». Буркнула бабушка, сложив руки на груди и возмущенно поглядывая на герцога. «Неужели та самая, которая украла сердце у графа Эдриана Грейстоуна? Вы знали Эдриана?» Смутилась бабуля. Ее глаза сверкнули ярким светом. «Но... но откуда?» «Дядя Эдрин был моим двоюродным дедом. Отец много рассказывал про своего родственника и всегда улыбался при этом. самая главной историей была та...» в которой говорилось о безумной любви моего деда, но, к сожалению, печальный. Вы бросили его, оставив с разбитым сердцем. Говорят, что он женился, но так и не оправился. До самой смерти вспоминал ржеволосую нимфу Аурелию и грезил, что однажды все же встретит ее и попробует заново. — Что попробует? — прошептала бабуля дрожащим от волнения голосом. Он хотел вновь завоевать сердце неприступной красавицы, но, увы, не успел. Внезапное нападение врагов на границе отняло его у нашей семьи. Безвозвратно. «Это очень печальная история», — проговорила я, смахивая с ресницы внезапно выступившие слезы. «Любые истории любви, которые происходили в нашей семье, всегда были очень печальны и никогда не заканчивали свадьбами и любовью до гроба. Поэтому я всегда плакала и знала одно — меня ждет та же участь. Поэтому я себе запретила влюбляться раз и навсегда и держала это слово. Найти суженого — возможно, но отдать ему свое сердце — никогда. Да и кто возьмет замуж девушку-оборотня, которая скачет по лесу в облике слежного леопарда и ловит зайца на ужин? Правильно, никто. «Значит, это правда вы?» — усмехнулся герцог и потянулся за мясом зайца, чтобы тоже отщепнуть кусочек. «Нет, молодой человек, так не пойдет». «Раз уж вы оказались в моем доме, то будьте добры, садитесь за стол и поешьте с нами, как полагается. Раэлла, накрой на стол тарелки, хлеб, овощи, все как положено, и моя праздничная скатерть». «Значит, ужину быть, и вы не прогоните меня?» Спросил мужчина, садясь рядом с Флорой. «Не прогоню, но только потому, что вы приходитесь родственником моего любимого Эдриана. Ведь он был моей первой любовью». Бабуля улыбнулась и поставила в центр стола большое блюдо с жареной печи зайчатиной, дополненной картофелем и луком. «Любимого Эдриана?» – удивленно спросила я бабушку. «Почему я ничего не слышала про этого мужчину?» «Потому что это было моей сокровенной тайной, которую я обещала никому не открывать до своей смерти. Но раз сам Эдриан рассказала обо мне своей семье, значит и я могу открыть тайну наших запретных для всех отношений». Я достала из тумбы белоснежную синим орнаментом чистую скатерть и укрыла ею стол. Разложила столовые приборы и налила в деревянные кружки горячий ароматный напиток из ягод и кореньев. В центре стола бабуля разместила приготовленную зайчатину, а рядом с ней овощи и хлеб, который, к сожалению, был испечен вчера вечером. Мы берегли этот хлеб как самое ценное, так как он был сделан из последней муки, которая у нас оставалась. Но сегодня, как сказала бабуля, у нас был праздничный ужин, а значит, мы должны были съесть весь хлеб до последней крошки. Присев рядом с бабулей, я приготовила слушать ее самую сокровенную историю любви. Она делилась ею впервые в жизни, и я понимала, что это будет самым ярким воспоминанием в ее жизни. Набросившись на вкуснейший ужин, я совсем не замечала того, что герцог, сидящий напротив меня, пристально на меня смотрел, а когда заметила, Смутилась и чуть не подавилась кусочком мяса, закашлялась, но тут же отпила горячего напитка из кружки и, отдышавшись, хмуро посмотрела на мужчину. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Простите, Раэла, я просто никогда раньше не видел, чтобы у такой худенькой девушки был такой зверский аппетит. Может быть, потому что моя вторая сущность звериная? рыкнула я и усмехнулась. Раэлла, перестань! осекла меня бабушка. «Не строй из себя недотрогу. Ясно же. Почему герцог не сводит с себя своих синих глаз?» «Разве? И почему же?» Спросила я и недоуменно посмотрела на бабулю, а потом на улыбающегося герцога. «Все дело в том...»